Глава четвертая. Как только руки Джуда и Фатины соприкоснулись, чары спали. Матвей сумел вновь вдохнуть полной грудью, расправить плечи, переступить с ноги на ногу. Повеяло теплом. Тогда Матвей сказал то, что волновало его больше всего. «Время, Джуд, нам надо торопиться». «Да». Не оборачиваясь, откликнулся тот. «Да. Итак, освобождайте дорогу. Мы поняли друг друга. До свидания». Подумав, близнецы заняли место возле брата по другую сторону. Алин положил ладонь ему на плечо. «Ну?» Джуд поднял правую руку и снова запалил огонь. Теперь он горел по-другому, ярко и ровно. Огонёк был небольшим, но осветил все пространство. «Со мной сейчас мой воздух, мой ветер, который раздует пламя. И ничто не помешает мне жечь напалмом. Уходите по-добру, по-здорову. Может быть, вы правы, я умею только уничтожать» но уничтожать я умею, хорошо. Мы еще встретимся, процедила демоница. Конечно, Эмпуса. На мгновение Матвею показалось, что красотка, услышав это имя, бросится на Джуда. Так ее перекосило. Но нет, она развернулась к своей свете, и все они разом пропали, как морок, будто их и не было. Наверх, скомандовал Джуд близнецам. Сам он повернулся лицом к Фатине и поднес ее пальцы к губам. Фатина. Она вырвала руку. «Ничего я не твой, не твоя, не твой ветер и воздух, еще чего». Огонек, горевший в глазах Джуда, погас. «Ты можешь думать и чувствовать что угодно», — отрывисто сказал он. «Но ты никак не можешь повлиять на это. Ты мой воздух, и ты этого не изменишь. Я дышу и живу только рядом с тобой». Потом он, не дожидаясь ответа и больше не глядя на нее, обратился к Матвею. Наверх — «Быстро введи меня в курс дела. Зачем мы тут вообще? По дороге рассказывай, не будем терять время». Джуд подхватил мешки, которые до этого несла Фатина, и пошел вперед. Матвей, подобрав свои прожекторы, поспешил за ним. хасон ночью сообщила, что ее пребывание у русалок закончится в полдень. Она не знает точно, где находится, но это как бы на магическом плане, если ты понимаешь, о чем я. «Приблизительно». И она просила включить маяк, чтобы она смогла выбраться к нам. «Засветить маяк днем. «А это имеет символическое значение. Указать ей путь». «Прекрасно. Твоего присутствия здесь недостаточно». «Очевидно, нет». «Ну, ладно». Близнецы уже ждали их в фонарном помещении на самом верху маячной башни. Посередине красовалась пустая металлическая чаша. Линзы давно демонтировали. Зато стены были стеклянными, и здесь оказалось намного светлее. Дышалось тоже легче. Джуд прошелся по круглой площадке, критически оглядывая фронт работ. «А кто такая Эмпуса? Или что такое?» — беспечно спросил Гелиан. Матвей подумал про себя, что на месте брата не стал бы дергать Джуда, когда у него такое лицо. Но, видно, Гелиан был не настолько внимателен, или у него был недоразвит инстинкт самосохранения. «В переводе на ваш язык это вампир», — сказал Джуд. или людоедка. Почитай какую-нибудь книгу для разнообразия». Я... — возмутился было Гелиан, но Лин дернул его за руку. «Почитаем», — покладисто отозвался он. Она, меняет обличие перед юношами обычно предстаёт в виде прелестной девы, отличается ослиными ногами, оселка как символ похоти и глупости Гелиан. Тут до башни добралась запыхавшаяся фатина. Джута, оборвав лекцию, принялся молча подключать прожектор к генератору, и у него ничего не вышло.